В хлебопашество и прочие хозяйственные статьи вне двора Пульхер Иванна мало имела возможности входить. Приказчик, соединившись с Войтом, обкрадывали немилосердным образом. Они завели обыкновение входить в господские леса, как в свои собственные, наделывали множество саней и продавали их на ближней ярмарке. Кроме того, все толстые дубы они продавали на сруб для мельниц соседним казакам. Один только раз Пульхерия Иванна пожелала обревизовать свои леса. Для этого были запряжены дрожки с огромными кожаными фартуками, от которых, как только кучер встряхивал вожьями и лошади, служившие еще в милиции, трогались с своего места, Воздух наполнялся странными звуками, так что вдруг были слышны и флейты, и бубны, и барабан. Каждый гвоздик и железная скобка звенели до того, что возле самых мельниц было слышно, как пани выезжала со двора, хотя это расстояние было не менее двух верст. Пульхерь Иванна не могла не заметить страшного опустошения в лесу и потери тех дубов, которые она еще в детстве знавала столетними. «Отчего это у тебя не чипор?» — сказала она, обратясь к своему приказчику, тут же находившемуся. «Дубки сделались такими редкими. Гляди, чтобы у тебя волосы на голове не стали редки». «Отчего редки?» — говаривал обыкновенно приказчик. «Пропали. Так-таки совсем пропали. И громом побило, и черви проточили. Пропали, пани, пропали». Пульхерия Ивановна совершенно удовлетворялась этим ответом и, приехавши домой, давала повеление удвоить только стражу в саду около шпанских вишен и больших зимних дуль. Эти достойные правители, приказчик и войд, нашли вовсе излишним привозить всю муку в барские амбары, а что с бар будет довольно и половины. Наконец, и эту половину Привозили они заплесневшую или подмоченную, которая была обракована на ярмарке. Но сколько не обкрадывали приказчик и Войт, как ни ужасно жрали все в дворе, начиная от ключницы до свиней, которые истребляли страшное множество слив и яблок и часто собственными мордами толкали дерево, чтобы стряхнуть с него целый дождь фруктов. Сколько не клевали их воробьи и вороны, сколько вся дворня не носила гостинцев своим кумовьям в другие деревни и даже таскала из амбаров старые полотные пряжу, что все обращалось ко всемирному источнику, то есть к шинку. Сколько не крали гости, флегматические кучера и лакеи, но благословенная земля производила всего в таком множестве. Афанасии Ивановича и Пульхере Ивановне так мало было нужно, что все эти страшные хищения оказались вовсе незаметными в их хозяйстве.